Глава 14. Коридон вдавил кнопку звонка. По дороге к квартире Лорен ему дважды пришлось спасаться. Один раз от патрульной машины, второй раз от детектива в штатском, который решил самолично арестовать его. От патрульной машины он спрятался за садовой оградой и просидел минут 20 От детектива отделаться было легче. Коридон ударил его в челюсть, и этого оказалось достаточно. Он прислушался к хриплой трели звонка. «Интересно, одна ли Лорин?» Потом из-за двери раздался ее голос. «Кто там?» «Это я, милая. Откройте мне». Лорин открыла дверь. В ночном халатике она казалась маленькой и очаровательной но взгляд у нее был испуганный. Мартин, в такое время, три часа ночи, он шагнул в переднюю и закрыл дверь. «Я знаю», — сказал он, вталкивая ее в гостиную, — «мне надо воспользоваться твоим телефоном. Иди приготовь кофе». «Мартин, ты с ума сошел? Ты не должен...» Коридон схватил ее за руки. «Я не шучу, Лорин. Это очень серьезно». «Какой номер у твоего брата?» «Отпусти, как ты смеешь! Номер брата!» «Беркли, 5445 ответила она. «Но зачем тебе слейд? Что случилось?» «Твой милый братец и его дружок устроили так, что меня обвиняют в убийстве». Коридон набрал номер, который она ему дала. «Не стой столбом, приготовь кофе и оденься!» Твой халат неприличен. Лорен не шевельнулась. Сложив руки на груди, она стояла посреди комнаты и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Убийство! В трубке раздался голос Слейда. Да, кто это? Коридон. Слушайте внимательно. Берите дестло и приезжайте прямо к своей сестре. Пошутили и хватит. Теперь моя очередь. Только не вздумайте устраивать еще какую-нибудь шутку. Учтите, Лорен у меня в руках. И я с удовольствием стисну ее хорошенькую шейку. Пока Фейдер тяжело сопел, Коридон бросил трубку. Лорен отшатнулась. — Но, Мартин, не тревожься. — Ничего с тобой не случится, — сказал Коридон и пристально посмотрел на нее. «Ты знаешь, что они задумали?» «Не понимаю, о чем ты, Мартин. Ты напугал меня. Что произошло?» «Тебе известна история с этими письмами?» Она колебалась. «Слейд что-то говорил о них. Он... он хотел, чтобы ты...» «Ах, ты не знала, что это ловушка!» «Навряд ли. Так вот, там не было никаких писем». В квартире этой женщины находился Дэвид Листрендж. Она застрелила его на моих глазах, и теперь я как бы убийца. А я хочу снять с себя это обвинение. Не верю. Поверишь, когда прочитаешь завтрашние газеты. Поверишь, когда Слейда повесят. Дорогой. Лорин приблизилась и положила руки ему на грудь. «Ты так напугал меня. Но если у тебя неприятности, я сделаю все возможное, чтобы спасти тебя». Он оттолкнул ее. «Прекрасно. Начни с приготовления кофе и послушай моего совета, детка. Избавься от нефритового кольца. Оно опасно». Она вздрогнула. «Ты хорошо себя чувствуешь». С беспокойством спросила Лорен, — Ты... ты говоришь странные вещи. Он повернулся и толкнул ее к двери, слегка шлепнув по мягкому месту. — Иди, иди. Пока она готовила кофе, Коридон разделся и сел. Время тянулось медленно. Интересно, в какой степени Лорен посвящена в дела брата? Вероятно, Слейд использует ее лишь в качестве приманки. Она вошла в комнату с подносом. На этот раз ее волосы были собраны в пучок, плечи покрывала шаль. Рука с кофейником чуть заметно дрожала. — Послушай, хватит валять дурака. — Насколько ты завязла в этом деле? Лорен испуганно взглянула на него. — — Не говори загадками. Что ты имеешь в виду? Какое дело? Слейт и Дестл создали организацию, главной целью которой является нанесение ущерба экономике страны. — Ты об этом знала? — она поджала губы. — Я... я догадывалась, что там что-то нечисто, но он никогда не рассказывал. Коридон взял чашку кофе. «Теперь знаешь. Не могу этому поверить. Пожалуйста, не говори так. Я... я не хочу ничего слушать». «Почему ты носишь кольцо?» — продолжал Коридон. «Тебе известно, что каждый член организации носит такое кольцо?» Слейд дал поносить. Сейчас оно у него. «Возможно, это правда», — подумал Коридон. Они, скорее всего, и рассчитывали на его интерес к кольцу. Раздался звонок. Лорин вскочила, но Коридон схватил ее за руку. — Ты останешься здесь, а я сам открою дверь. Он подошел и, набросив цепочку, на пару дюймов приоткрыл дверь. На лестничной площадке стояли десту и Фейдек. Убедившись, что они одни, Коридон снял цепочку. — Входите. Фейдок был бледен и дрожал. Спокойное лицо Дестла ничего не выражало. Коридон прошел в комнату и налил себе еще чашку кофе. — Ну и шутку вы надо мной сыграли, — обратился он к Дестлу. — Вот спасибо. Дестл подошел к погасшему камину. «Вас разыскивает полиция!» — бесстрастно ответил он. «Вы об этом знаете?» — Коридон усмехнулся. «С вашей стороны неумно сообщать им, где я нахожусь. Вы надеялись, что меня схватят на месте преступления. Поэтому послали своего толстяка-телохранителя, чтобы помешать мне убежать. К несчастью, я все же сбежал». «И теперь вы хотите избавиться от меня?» Дестл высоко поднял черные брови. «Не понимаю, о чем вы говорите. Но оставаться здесь вам нельзя. Позвоните в полицию, действуйте». «Если бы не Лорен, позвонил бы», — улыбнулся Дестл. «Я бы обязательно вызвал полицию. Но в данном случае я не хочу вмешиваться в такие дела». Будет лучше, если вы уйдете сами. Коридон закурил сигарету. Простите, вынужден вас разочаровать. Я останусь здесь. И давайте не тратить время зря. Буду с вами откровенен. До недавнего времени я был агентом, прикрепленным к одному отделу. Отделу рыцарей, плаща и кинжала. Вероятно, вы слышали о них. Их задача — вылавливать шпионов и саботажников. Руководит ими некий полковник из военного ведомства. Он охотится за вами. Мне было приказано вступить с вами в контакт и разведать о вашей деятельности. Поскольку вы обманули меня, и я влип с этой кражей писем, власти хотят наложить на меня лапу. Вам еще не надоело слушать? Дестл покачал головой. «Ну, если вам нравится, продолжайте. Правда, я понятия не имею, о чем вы говорите, но это забавно». «Нравится», — весело отозвал Скоридон. «Полковник особенно озабочен сохранением тайны о том, что он уже идет по вашим следам. По этой причине он мной пожертвовал. Я оказался между молотом и наковальней, и у меня нет иного пути» как предложить вам свои услуги. «А я бы не стал ими пользоваться», — отрезал Дестл. «У меня нет привычки нанимать убийц». «Боюсь, что это утверждение не соответствует действительности. Карл Брюгер — профессиональный убийца». На мгновение Дестл вспыхнул, но тут же взял себя в руки. «Не знаю, о ком вы говорите». «Об Иване Евском вы тоже, вероятно, не слышали?» Снова Дестл с трудом сдержался. «Нет, не слышал», — ответил он, и улыбка сползла с его лица. «Нам кое-что известно о вашей организации», — продолжал Коридон, стряхнув пепел. «Известно о нефритовых кольцах. Полковник действует чрезвычайно активно». На вас и ваших людей заведено досье. Меня тоже должны были использовать против вас. Однако не станем залезать в дебри. Мне все равно, на кого работать, лишь бы платили. Я знаю их структуру, знаю их агентов, знаю их методы. Я могу сказать, кто за вами следит, и таким образом вы заставите их работать под вашим контролем. Помимо всего прочего, я могу обучать новобранцев. Конечно, мне нужны будут деньги, но не забывайте, что я хороший взломщик. Дестл холодно разглядывал Коридона. — Вы либо пьяны, либо сошли с ума. Предлагаю вам немедленно покинуть этот дом. Коридон засмеялся. — Все еще осторожничаете. «Вы лучше спросите себя, сумеете ли вы без меня обойтись? Ваш номер двенадцать был схвачен и заговорил». По лицу Дестла пробежала тень. «Не верьте ему», — резко сказал Фейдек. «Он что-то задумал. Возможно. Но, полагаю, он прав. Без него не обойтись». В руке Одестла появился небольшой пистолет. «Что вам известно о номере двенадцати?» «Ну, вот это уже лучше», — удовлетворенно произнес Коридон. «По крайней мере, начали понимать, о чем речь. Вы ведь удивились, когда он исчез, не так ли?» «С ним не особенно церемонились, и он не выдержал. Возможно, ему больше нечего было сказать, но они не поверили. Он умер под пыткой. Фейдек задохнулся от ужаса. Коридон повернулся к нему. Сомневаюсь, чтобы вы вывели себя так, как номер двенадцать», — улыбнулся он. Вас бы на полчасика к этим ребятам. Впрочем, вы скорее всего расколитесь до применения пыток. Достаточно, — оборвал Диэстл, — назовите имя этого полковника. Коридон покачал головой. И вы хотите, чтобы я открыл свою лучшую карту? Сделайте кое-что для меня, и тогда я сделаю все для вас. Дайте мне работу и убежище. Я смогу оказаться полезным только на этих условиях. Дестл посмотрел на Фейдека. «Мы переправим его в Бэйнтрис», — произнес он. «У нас свои методы заставить человека говорить».